Глава 32. Через два часа после высадки на платформу плавучего дома Борг принял первые доклады от квадов, занимающих позиции на берегах озера. Разглядев бинокль черно-красную фигуру на вершине горы, он нажал кнопку рядом с объективом и замер в ожидании. Пилотный луч лазера из бинокля собеседника попал в поле зрения Борга и тут же исчез. Борг снова придавил кнопку и выслушал по оптическому каналу короткий доклад о том, что квад закрепился на вершине возвышенности и ведет наблюдение. Командира третьего квада пришлось искать, разглядывая противоположный берег, но когда тот обозначил себя вспышками сигнального фонарика, пакетная передача голоса по лучу лазера тоже прошла без особых проблем. Третий квад не только рассредоточился вдоль береговой полосы, но и начал ставить малоразмерные датчики обнаружения движущихся объектов. Таким образом, к приему мутанта все было готово. Приняв решение остаться на время в плавучем доме, Борг разрешил своим людям отдыхать по очереди. Один человек постоянно находился на платформе и вел наблюдение за берегом и водой в бинокль. Остальные совершенно спокойно, словно каждый день только и занимались проживанием в плавучих домах, принялись раскладывать на столе и чистить свое оружие. Хомяк чувствовал, что отношение к нему поменялось не настолько, чтобы он себя ощущал совсем уж спокойно. Просто долговцы видели теперь в нем не столько добровольного пособника-контролера, сколько трусливую жертву этого самого контролера, которая, несмотря на факт принуждения, мутанту все-таки помогала. Тем не менее он уже считался почти за своего, что было невероятным прогрессом. Пытаясь задобрить суровых гостей, хомяк развил бурную деятельность в хозяйственных хлопотах, Он тут же растопил печь и принялся готовить еду. Предложил свободным от дежурства долговцам ложиться на двухэтажные нары и спать по-человечески. Лично отвел Борга в цистерну с артефактами и оставил там, вроде как демонстрируя, что клану долг доверяет не меньше, чем самому себе. А когда в бане из крана хлынула горячая вода, поднятая из дна озера от термального источника, долговцы дрогнули. Даже сосредоточенный Борг, похожий на сжатую пружину, не смог отказаться от прогретой парилки и нескольких тазов горячей воды. Остальные же члены его квада вовсе блаженствовали, смывая недельную грязь, растворяя в горячем пару дичайшее психологическое напряжение последних дней. Сменяя друг друга, долговцы намылись и напарились, после чего хомяк, заметно подросший в их глазах, нанес контрольный удар. Заварив по методу крота травяной чай и выставив сладкую смолу какого-то дерева, который озерный сталкер употреблял вместо дефицитного сахара. Общее блаженство и слепляющее расслабление закончилось вскоре после полудня, когда очередной наблюдатель позвал Борга, чтобы посмотреть на кое-что интересное. Они оба долго смотрели свои бинокли куда-то в сторону северного рукава озера, а потом позвали хомяка. «А ну, посмотри, крот, вон туда», — сказал Борг, протягивая хомяку свои бинокли, показывая пальцем куда-то в сторону далекого берега. Я там метку поставил. Просто веди бинокль слева направо, пока вместо красного огонька не загорится зеленый. Хомяк послушно поднял бинокль к глазам и стал медленно поворачиваться, вглядываясь в мелькающие перед глазами кусты и деревья. Вверху над изображением тускло светился красный огонек. Внезапно он стал зеленым, а в поле зрения появился крепкий человек, одетый в драные штаны и грязную армейскую куртку. Человек был очень занят. К нему с разных сторон подбирались сразу несколько псевдо а он ловко очищал от веток и сухой коры здоровенную корягу, больше похожую на замысловатую изогнутую клюшку. — Это он? — спросил Борг, но хомяк сперва не понял, кого командир Долговцев имел в виду. Странный человек тем временем ободрал свою клюку и, не дожидаясь начала атаки, сам шагнул вперед. Собаки бросились в рассыпную, но одно он все-таки успел зацепить своей дубиной И псина, получив страшный удар, забилась в конвульсиях. «Да он их раскидает два счета!» Возбужденно сказал Долговец, не пуская бинокль. «Борг, я пишу картинку, потом посмотришь. Ну и силища! Мутант на 120 процентов! Давай обойдемся без переговоров!» Сразу пулю в лоб, и вопрос закрыт. «Это он? Штык?» Настойчиво повторил Борг над ухом мухомяка. Псевдособаки тем временем опомнились и пошли в атаку. Со всех сторон разом они бросились на странного человека, но тот неуловимо быстрым движением развернулся спиной к здоровому дереву и как большой клюшкой щелкнул корягой по ближайшей зверюге. Хомяк аж не поверил своим глазам, когда массивное животное, словно пущенное из катапульты, по крутой дуге взлетело вверх, ударилось о ствол ближайшего дерева и рухнуло бездыханным на землю. И в этот момент до хомяка дошел смысл вопроса Борга, Он хотел было ответить отрицательно, но вовремя прикусил язык. Что за человек на том берегу так ловко расправлялся с мутантами, он не знал. Но понимал, что для долговцев вопрос уже решен при любом его ответе. Человек с признаками мутации подлежал, согласно правилам долга, уничтожению. А ситуацию можно было использовать и в своих интересах. «Да, это он», — сказал хомяк, не отрываясь от бинокля. «И вот так постоянно. Развлекается. Чудовище». Третий Долговец присоединился к зрителям, но смотрел он не на побоище, а в сторону горы. Бинокль в его руках щелкнул и тихо забулькал. — Его держат на прицеле, командир, — сказал Долговец. — Твое слово. Уничтожаем? — Нет, — после короткой паузы сказал Борг. — Пусть Варан попробует блокировать его на берегу, а мы сейчас подтянемся. И, обращаясь к хомяку, добавил. — Собирайся, крот, с нами поплывешь. Ты тут все аномалии должен знать. «Выведешь нам лодку побыстрее к тому берегу, поймаем твоего мутанта». «А ты тогда заживешь спокойно». «Может, лучше все-таки здесь подождать?» — осторожен спросил хомяк, слегка испугавшись перспективы путешествий на берег в компании долговцев. «Прошлой ночи его не было», — снизошел до разъяснения Борг. «Это значит, что, заподозрив неладное, он может вообще не скоро сюда вернуться. Загорать нам в твоем обществе некогда. Поэтому займем активную позицию и поймаем его». Тем более, что особо деваться ему некуда, даже если сбежит. Слева и справа от него два наших квада, а впереди непроходимые аномалии. — Так здесь сразу три квада? — неприятно удивился хомяк. — Три, — подтвердил Борг. — А что тебя удивляет? Штык сумел уничтожить наше усиленное подразделение. Такое не под силу обычному мутанту. Но я все равно хотел бы с ним предварительно поговорить. Начало переговоров долговцев с незнакомым человеком означало ровно одно — Вскоре Хамьякуй зададут много неприятных вопросов. Но делать было нечего. Первый долговец уже грузился в лодку. Никто не видел, как на далеком берегу человек догнал и добил своей корягой последнюю собаку, не спешав забрался на дерево, легко перепрыгнул на соседнее и покинул место схватки задолго до того, как там появился квад вараном.